Мне казалось, что Юлия и брат жили в отсвете этой любви, и это наложило отпечаток на всю жизнь семьи. Мария Тимофеевна умерла первой в 1942 году. Сергей Петрович пережил её на 9 лет. Утрату перенёс тяжело, но понимал, что кто-то должен уйти первым, и радовался, что тяжесть разлуки суждено нести ему, а не ей.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 Когда я в первый раз пришла в их дом, меня поразило обилие духовных книг и журналов Поломник. Светских книг было мало, но почему-то был полный Диккенс и все от Соловьёв. Мария Тимофеевна службу знала хорошо, пела по монастырски на гласы и непередаваемо чётко и молитвенно читала по-славянски акафисты, службы, каноны, и этому научила также и дети.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 Старалась меньше общаться с людьми и говорить. Если исповедовалась вечером, а причащалась утром, то вся ночь посвящалась молитве. Несколько дней после причастия была светлой, обновлённой, и ее еще еще в всегдашней её обаятельность ещё больше усилилась. Ещё в Дершах я много говорила с Юлией об исповеди, приготовлении к ней, значении и влиянии на душу верующую.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 Эта постоянная напряженность портила мне настроение, раздражала, и я жаловалась Юле. — Ты молись, не обращая внимания, — говорила она мне. Я невольно обратила внимание на Юлю. Стоя около стола, она читала молитвенник шепотом, и я видела, что она не слышит ругани хозяйки, не видит убогой обшарпанной комнаты, выщербленного пола. Она ничего не видит. Она молится, полностью уйдя в молитву. А я? Я, блуждая по комнате взглядом, прислушиваясь к разговорам за стеной. Юлия привлекла меня к себе, сжала мою голову и, читая над моим ухом шёпотом молитвы, невольно заставила меня молиться. Конечно, эта комната была неудобна, но другой нельзя было снять. Так как станция скорой помощи, где работала по ночам Юлия, была через два квартала. Ночным поездом ехали в село. Сельский храм поразил меня огромные в мраморных колоннах, полный солнечного света, лёгкой дымки от ладана, он невольно настраивал верующего на молитвенное настроение. Народов в церкви было мало, всё больше старики и старухи. К священнику на исповедь стояло два человека. Стали и мы. Исповедники поднимались на амвон, священник спрашивал имя, покрывал голову и Петрохилию и читал разрешительную молитву. Пошла Юля. Прошло 10-15 минут, наконец 20. Стоящие позади меня две старушки стали возмущаться и довольно громко говорить: "Что-то отец наш Фрол закопался, или грех у девки большой". тянет батюшка. Надо раз и в сторону. Исповедь шла на левой стороне амвона. Когда Юлия подошла, священник громко спросил имя. Она ответила: "Юлия". Спросив что-то, батюшка поднял руки с епитрахилью, собираясь, видимо, покрыть её голову и дать отпущение грехов. Но потом нагнулся к Юлии и замер, простояв так до конца исповеди. Юля вышла, и пошла я. Священник стоял растерянный, и мне даже показалось, что со слезами на глазах. Вы, её подруга, спросил он и не дожидаясь моего ответа, сказал: "Хороший, очень хороший человек дала мне и Ирею наглядный урок".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 Вглядитесь, как она живёт, ведёт семью, воспитывает детей, относится и лечит больных. Она монахиня в миру. И, обернувшись ко мне, добаю: "Спросите Люду, она жила вместе с Юли и дружит с ней". Вспоминаются Юлины рассказы в корсунских ершах. В них ворисовывается её облик.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 А потом, когда родные привезли псалтырь, часослов и несколько акафистов, читали по этим книгам. Бабка Александра также молилась с нами. Кончив молиться, мы все трое забирались на широкую тёплую русскую печь. Покрывались рядненькой и блаженно лежали. Я лежала, прижавшись к Юле, бабка около меня. В избе стояла тишина. Только изредка потряскивал пол, вьюга билась о стены дома или ветер свистел и гудел на все голоса в трубе. Я просила Юлю, чтобы она рассказала что-нибудь из житий святых. Бабушка тоже говорила: "Расскажи". Некоторое время Юлия молчит, собираясь с мыслями, потом начинает рассказ. И в темноте вырастает пещера, вырытая в склоне горы, одиноко растущая пальма, отшельник сидящий на козьей шкуре, деревянный крест, а то возникает силуэт римского города, цирка, дворца и влекомая на смерть девушка-христианка.